И главное, вчера, буквально вчера я застал сына с сигаретой, понимаешь, с дубаком. <говорит> да. Ты. Заставил съесть всю пачку его вообще. Ой, теперь он их ест. <говорит> их! Зима. На окраине поля стоят две обалденные машины. Возле них два крутых чувака разговаривают. Тем временем по полю навстречу мчится тройка коней, запряжённых в сани. Один другому говорит. А, это вот мой сынишка. Да ну! А, на коньках катается. <_ani -fouch> на марсрукном такси 20 минут страха и вы дома стоимость аттракциона 7 рублей в эфире рубрика это интересно Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что первые подушки придумали индейцы, но делали они их очень некачественно, поэтому и ходили постоянно с перьями на голове. Еще одна сказка есть про доблестного рыцаря Айболита, который отрезал ноги богатым и пришивал их бедным.